Глава двадцать первая. Ночь, последовавшая за этим вечером в доме Савиля, напоминала ту, когда мы видели старика за его журналом. Он также был один в своем зальце, также ходил, также садился, писал и думал, но пред ним не было его книги. На столе, к которому он подходил, лежал маленький пополам перегнутый листок. И на этом листке он как бисером часто и чётко нанизывал следующие отрывочные заметки. Боже, суд твой царёви дашь те правду твою сыну царёву. Обыденный приступ вчерашнего моего положения под грозою. Ворон, как он спрятался от грозы в крепчайшей дубе, нашёл гибель там, где ждал защиты. Сколь поучителен мне этот ворон. Там ли спасенье, где его чаем? Там ли погибель, где он и боимся? Безмерное наше умствование, порабощающее разум, ученость, отвергающая возможность постижения до селе постижимого, недостаточность и неточность сведений о душе, непонимание натуры человека и проистекающее от сель бесстрастное равнодушие к добру и злу, и кривосудство о поступках, оправдание неоправдимого и порицание достойного. Моисей, убивший египтянина, на который убил еврея, не подлежит ли осуждению с ложной точки зрения иных либералов, осуждающих горячность патриотического чувства? Иуда предатель с точки зрения слепо почивающих в законе не заслуживает ли награды, ибо он соблюл закон, предав учителя преследуемого правителями? Инакентий Херсонский и его толкования. Дние наши также лукавы. У Каризны не беспристрастным против ухищрений тайных врагов государства. Белая утрата заботы о благе родины и, как последний пример, небрежение о молитве в день народных торжеств, сведённый на единую формальность. Толкование слов: «Боже, суд твой, цареви, дашь» в смысле: до да тихое и мирное житие поживём», апостол Павел. Сколь такое житие важно! Пример: Рааам, после Соломона, окружённый друзьями и совоспитанными с ним, и предстоявшими пред лицом его, лукаво представлявшими ему, что облегчение народу есть уничижение собственного его царёва достоинства, и как он по их совету приумножил бедствие Израиля. Отец мой, наложи на вас еём тяжек, а же приложу к еёму вашему. Книга Царств 11:12. происшедшие от всего несчастья и разделения царства. Ясно отсюда, что нам надлежит желать и молиться, дабы сердце царево не было ни в каких руках человеческих, а в руках Божиих. Но мы преступно не брежем этую заботую. И мне, если доводятся видеть в такой день храм не пустым, то я даже не думаю, чем это объяснить. Перебираю все догадки и вижу, что нельзя этого ничем иным объяснить, как страхом угрозы моей. Я цель заключаю, что все эти молитвенники солуги лукавые и ленивые, и молитвы их не молитва, а наипаче есть торговля, торговля в храме, в виде которую Господь наш Иисус Христос не только возмутился божественным духом своим, но и в земверве, и изгнал их из храма. Следуя его божественному примеру, я порицаю и осуждаю сию торговлю совестью, которую вижу пред собою в храме. Церкви противность, я наемничья молитва. Может быть, давлело бы мне взять вервье и выгнать им вон торговящих ныне в храме всем. Да не блазница, а лукавстве их верное сердце. Блазница смущается. Да будет слово мое им вместо вервье. Пусть лучше будет праздный храм. Я не смущусь из его. Я изнесу на голове моей тело и кровь Господа моего в пустыню. И там пред дикими камнями в затрапезной ризе запаю: Боже, суд твой царёви даждь и правду твою сыну царёву, да соблюдётся да века Русь, ей же благодеял еси. Воззвание заключительное. Не положи её творчии соддетелю в посмеяние народом чужим, ради лукавства слуг её злосовестливых и недоброслужащих.